Через 20 минут запыхавшийся курьер вошёл в кабинет. И вот оно. То самое свидетельство на столе перед Дашей. Гнедин лично сделал три ксерокопии, завизировал и поставил печать. Только прямо буржуям своего дедушку не отдавайте, сказал он, прощаясь. Есть у меня одно новшанское хорошее издательство, на примете. приобретение Техника любит ласку, чистоту и смазку. На спидометре Нивы в очередной раз округлились 4.0, и Снегирёв отправился с надлежащим визитом на Бронницкую улицу к Кириллу Колчугину в его авто Айболит. Как гидроник, пожимая руку Снегирёву, сразу поинтересовался Кирилл. Он имел в виду автономную немецкую печку для подогрева двигателя перед пуском. Его мастерская совсем недавно стала в Питере третьей по счёту, где ставили такие устройства, и Колчугин считал долгом лично курировать каждый смонтированный агрегат. "Полный восторг", искренне похвалил Снегирёв. "Помнишь, на той неделе мороз был, ткнут 10 минут, и всё тёпленькое. Двое колчугинских подчинённых взяли ключи и укатили автомобиль в бокс, вывешивать на подъёмники. И салон, хорошо он гревает", осведомился Кирилл. У него стояло в ближайших планах устройство рекламного стендика, оформленного по отзывам клиентов. Салон, хмыкнул Алексей. Я и тут как-то раз на таймер поставил, чтобы утром не ждать. Хорошо ума хватило стояночного деятелю предупредить, мол, Вас только сама собой забормочет, чтобы, то есть, он пожарных с перепугу не вызвал. Прихожу. Печка к тому времени где-то полчаса отработала. Все машины как машины. белыми подушками а моя себе арии пойдёт и только пар во все стороны дежурный вокруг бегает руками размахивает спасибо говорит что сказала то и правда испугаться недолго пришло скопот открывать показывать что там за нечистая сила во дворе приютившим качукинское хозяйство Стояло низко под донов кирпича и громоздились большие кучи песка. Кирилл по окнавенью что-то перестраивал, шепял. Ходили в частности упорные слухи о перепланировке древнего бамбукового убежища и о выращивании в дальних его закоулках грибов на продажу и для кафе. Грибы Снегирёв очень любил и с нетерпением ждал материального подтверждения слухов. Видимо, кирпичи и песок как раз для этого и предназначались, ибо рядом возвышалась горка строительного хлама, происходившего явно из бомбоубежища. Я украшал фанерный щит с доисторическим плакатом по гражданской обороне. Плакат сохранился на удивление хорошо. Снегирёв сразу вспомнил школьное детство и с ностальгическим чувством вгляделся в выцветшие картинки. На горизонте поднимался ядерный гриб. И граждане с чемоданами чинно, строго соблюдая очередь, и пропуская вперёд женщин с детьми, садились в поезд для отправки в эвакуацию. По улицам ездила машина оповещения, свинцово блестели окна, и граждане столь же чинно спускались в прислоуты и убежища, естественно, оснащённые всем необходимым для жизни. Потом граждане с олимпийским спокойствием ожидали, пока военные спасатели извлекут их из под радиоактивных развалин. Художник, видимо, полагал, что это некоторым богом соотносилось с вероятной действительностью, а может и не полагал. Хмыкнул про себя Снегирев. Ну так а что ему прикажете на учебном плакате? Рядом были изображены и расписаны параметры разных ядерных взрывов: наземного, атмосферного, космического. Раритеты выбрасываешь, сказал он Кольчугину. Открыл бы там второе кафе с соответствующим колоритом. Ну да, стоит бабка на базаре, у нее ценник. Помидоры чернобыльские, двадцать тысяч килограмм. Усмехнулся Кирилл. Мужик подходит, бабуль, вы час с дуба рухнули. Кто ж купит? И, и сынок, да еще как берут. Кто для зятя, кто для тещи. А ты не смейся, сказал Снегирев. Я вот был в одном заведении. Потолок даже я мелкие волосами цепляю. По стенам вёдра, каски, богры, сверху лампочки в таких, знаешь, небьющихся сетках криво висят. Столы на козлах и при них табуретки, а на столах сплошь изречения вырезаны, а цены, между прочим, твои мечты. И при входе двое со стечкамими. Ага, задом скольчугин так и назвать. Бомба убежище. Щёчки самые метроном и в каждом приходе противогаз. Котлета и четвёртый блок. Цинично посоветовался Нигирёв.